Четвертое. Семь способов повысить эффективность продаж. Теперь мы поговорим о семи способах повысить эффективность продаж максимально результативно, используя ваше время. Номер один, как я упоминал ранее, рано ложиться спать и рано вставать. Высыпайтесь. Принимайтесь за работу рано, иногда лучшим вариантом будет для вас прийти домой рано, рано лечь спать, выспаться за 9 или даже 10 часов, чтобы к утру вы были свежими и готовыми к работе. Трудно быть энергичным, живым и с энтузиазмом представлять продукт, когда вы не выспались и чувствуете себя уставшими. Второе правило. Начинайте утро с прочтения полезной литературы по продажам или по личностному росту. Посвящайте этому 30-60 минут. Это очень важный шаг. Многие мои коллеги сказали, что эта привычка читать каждое утро по 30-60 минут полностью изменила ход карьеры. Если вы каждое утро будете читать книгу о продажах в течение 30-60 минут – то за неделю вы осилите целую книгу. При таком темпе за год вы сможете прочитать 50 книг по продажам. За 10 лет вы прочитаете 500 книг. В мире, где средний торговый агент никогда не читает специализированные литературы, вы будете находиться в выигрышном положении. Вы увеличите свой доход и станете одним из самых успешных людей страны. И это случится, если вы просто будете читать по 30-60 минут в день и применять полученные знания. Третье правило. Назначайте первую встречу рано утром. Постарайтесь назначить ее в 8 или даже в 7.30. Многие потенциальные клиенты, у кого нет времени на встречу днем, смогут встретиться с вами в непривычное время. Многие из них начинают работать рано или поздно заканчивают. Если вы предложите им встретиться за завтраком или у них в офисе, то время может быть для них подходящим. Правило четвертое, как уже упоминалось ранее, потратьте 80% времени на поиск потенциальных клиентов, чтобы у вас их было достаточно и чтобы потом вы занимались презентациями и оформлением сделок. Помните, что успех в продажах напрямую зависит от вашей способности устанавливать новые контакты. Ханс Голдман, известный тренер агентов по продажам, говорит, что успех происходит от вашего желания делать звонки потенциальным клиентам. Когда я был торговым представителем и занимался сдачей в аренду места под офис, то я обычно начинал с того, что поднимался на лифте на верхний этаж здания, в котором работал, и звонил в каждый офис этого здания, затем звонил в другие офисы. За месяц я делал около 600 звонков. Если вы будете делать по 20-30 звонков каждый день, результаты вашей работы вас удивят». Правило пятое. Оно очень важно. Работайте весь день. Считайте каждую минуту. Работайте все 8 часов. Средний торговый агент работает всего 20% от этого времени. Но если вы решите работать целый день, то это поможет вам взлететь к вершине успеха. Не тратьте время, попусту болтая за чашкой кофе. Вы можете предлагать кофе и пить его, когда к вам приходят потенциальные клиенты. Вы можете делать это и на ходу. Торговый агент, который позволяет себе два перерыва на кофе длительностью по 20 минут, попусту тратит 40 минут своего рабочего времени. 40 минут в день – это 200 минут в неделю. Если умножить на 50 недель в году, то получится 10 тысяч минут или 166 часов в год, во время которых специалист по продажам просто сидит, пьет кофе, читает газету или разговаривает с коллегой. 166 часов – это 4 недели или месяц. Вы лишаетесь месячного дохода. Лучший способ повысить свою эффективность и свой доход – работать во время перерыва на кофе. Не тратьте и обеденный перерыв, во время которого вы можете приготовить список встреч на следующий день или можете посвятить это время работе над собой, чтению, прослушиванию записей, самовнушению. Если вы будете с пользой проводить обеденное время, то за год у вас будет 250 таких полезных часов. Это равняется шести рабочим неделям или одному с половиной месяцам. Вы можете иметь дополнительный доход, если разумно потратите обеденный перерыв. Вы можете повысить доход на 20%, работая во время перерывов на обед и на кофе. Правило шестое. В машине всегда слушайте образовательные программы, подобные этой. Пусть время, потраченное на проезд, будет для вас временем обучения. Пусть ваш автомобиль станет университетом на колесах. Слушайте записи с момента, когда сядете за руль и в течение всего пути, пока не приедете на место. В среднем специалист по продажам проводит за рулем 500 тысяч часов в год. Если вы используете это время для самообразования, то можете стать одним из самых образованных людей в стране. Правило седьмое. Пользуйтесь ежедневником, чтобы записывать все встречи и делать пометки. Пусть он будет контролирующим центром вашей деятельности. Заведите такой ежедневник, чтобы в нем вы могли писать долгосрочные планы и чтобы вы могли, заглянув в него, оценить свою занятость на месяц вперед. Записывайте все встречи, всю контактную информацию, так чтобы вы могли по мере надобности быстро все найти. Не упускайте ни одной детали, ни одного разговора, ни одного звонка. Постоянно просматривайте свои записи. Ваш ежедневник – это ваш мобильный офис. Человек, у которого все расписано, который знает свои планы наперед, всегда находится в выигрыше. В заключении опять скажу, что торговый агент продает свое время. Его время имеет цену только тогда, когда он общается с потенциальным клиентом. Обучайтесь этим методом управления временем, пока они не станут вашей привычкой, вашей второй натурой. Навыки управления временем помогут вам достичь, чего вы желаете – Они гарантируют вам успех в продажах.